Глава 30 Все утро твердил себе, что нельзя терять ни минуты. Во второй половине дня ничего особенно не изменилось. Снова навязчивое стремление не терять ни минуты, меж тем, как теряются все до единой. «Выйди на улицу», — сказал голос. Голос, исходящий от смерти. но я не хотел выходить». Мне внезапно отказало то самое противоречивое в природе художника, пусть даже неопытного, свойство зрения. Выйдя на улицу, он должен воспринимать все, что видит там, словно ничего об этом не знает, а потом, вернувшись домой, переписать все это начисто, как будто знает об этом все. Я словно в столбняке. И в двершении бед день как будто обуян, шальной мыслью пролететь быстрее всех тех, которые я уже прожил в этом мире. Не исключено, что такое замысловатое решение приняло бюро корректировок. Я видел, как над головой плывут, вернее, стремительно проносятся облака, но все равно не мог решиться на какое-нибудь деяние и выбрать момент, чтобы начать двигаться, прежде чем наступит новый день. Кармен вошла в кабинет с предупреждением, что мы приближаемся к вечеру. Я выглянул в окно и убедился, что в самом деле уже смеркается. А я так ничего за целый день и не сделал разве что ревновал, подозревал карман и падал духом. Собравшись уже спать, вижу, что в этот понедельник единственная запись в дневнике должна была бы выглядеть так. «Смерть говорит с нами глубоким голосом, чтобы не сказать ничего, чтобы не сказать ничего». Надо было бы прочесть это и потом написать сто раз, чтобы лечь спать, веря, что все же что-то написал сегодня. А потом еще сто раз, отдавая должное паразиту повторения, таящемуся во всяком литературном творчестве, мы знаем гораздо меньше, чем думаем, что знаем, но всегда можем узнать больше, ибо всегда есть простор для учения. «Чем ты занят, маг?» — почти кричит Кармен из гостиной. Одной рукой зажав себе рот, другой я сдергиваю пижамные штаны, бросаю их в шкаф и остаюсь нагишом. Ничем не занят любовь моя, продолжаю повторять роман соседа. И представляю при этом, как Санчес, тоже голый, лет сорок, или несколько часов назад, кто ж знает, готовится перед Кармен, как я сейчас, к чему бы то ни было, но готовится».